«Фолькс Дойче». Рынок оказался не таким большим, как она воображала. Однако народу здесь было много. У невысокого здания под железной крышей стояли продуктовые ряды без навесов, похожие на длинные столы на ножках, толстых как бревна. Продавали молодую картошку, уложенную горками прямо на досках или чистых тряпицах, пучки зеленого лука и укропа, огурцы, молоко кружками зернистый домашний творог и хлеб, буханками и кусками. Вдоль ряда неспешно прохаживался немецкий офицер в очках. Курил, улыбался, снисходительно поглядывал на торговок в ситцевых кофтах и платках. Следом переваливался на коротких ногах солдат, видимо, денщик, с плетеной корзиной в руках, из которой торчала бутылка молока и какая-то снегь. Сашка замедлила шаг, наблюдая за этой парой, и размышляя, «Покупает немец продукты или просто отбирает, ведь у них в селе фашисты не церемонились?» «Чего засмотрелось?» — обернулась Антонина. «Нам туда, на одежные ряды». «Здесь продавали и меняли все, что можно было продать и поменять. Мужские костюмы, платья, телогрейки, посуду, украшения». Серое хозяйственное мыло и земляничное в обертке, которое Антонина почему-то называла «духовым». С духового мыла Сашка не сводила глаз, даже осмелилась спросить, сколько оно стоит. Хоть бы один кусочек ей заполучить. У тети Тони имелось лишь вонючее хозяйственное мыло, после которого волосы путались и расчесывались с трудом. Да и то заканчивалось. С тоской она вспоминала шампуни, кондиционеры, спреи и ароматные гели для душа, которыми был забит весь шкафчик в ванной. Антонина развязала узелок и разложила вещи на прилавке, потеснив старушку с керосиновыми лампами. Посмотрела, как Сашка держит кольцо на раскрытой ладони и покачала головой. «Выхватят и не догонишь! Хоть тесемкой какой завяжи!» Она подняла с земли обрывок бечевки, проделав шинку кольца. Сашка наблюдала за голдящими людьми и думала. Вот она знает, что тетя Тоня ей родная, а та даже не догадывается. Она бывает сердитой, покрикивает, намахивается, грозит дать по макитре, но приютила Сашку у себя, кормит, поит, помогает и делится последним. Значит... Прабабушка добрая, как и бабушка, как и мама. К прилавку подходили покупатели, мяли в руках вещи, приценивались. Одна из женщин, худая, с темным лицом, взяла кольцо на веревочке, поднесла к глазам, брезгливо стряхнула, плюнула под ноги и сказала что-то под нос. Сашка совсем затасковала. «Да кто в самом деле купит такое?» Сначала она почувствовала запах душистого мыла и одеколона, а потом увидела у прилавка немецкого офицера с Денчиком. Последний требовательно протянул руку. Сашка, у которой душа ушла в пятки, отдала украшение и беспомощно посмотрела на Антонину. Та побледнела. Денчик покрутил кольцо, тронул ногтем серебряный череп. гер -офицер. Посмотрите, тот прищурился. «Какая оригинальная подделка! Я сначала решил, что это наградное кольцо, мертвая голова». Я тоже так подумал, гер-офицер. «Но откуда оно у этой русской? украла Оба немца уставились на Сашку. Она нервно поправила выбившуюся из-под косынки светлую прядь, помертвела. «Ну все, мне конец». И пролепетала по-немецки. «Я не украла, это мое! Мне подарили родители на день рождения!» Про подарок она ляпнула по растерянности. Отец с матерью не одобряли черепа, только терпели. Взгляд офицера неожиданно потеплел. Уголки губ полезли вверх. «Хорошая девушка! Ты фолькс-доча?» «Да, моя мама немка!» «Немецкой родни у Сашки не было!» Но она колебалась лишь секунду. Офицер одобрительно кивнул, спросил, как ее зовут, похвалил родителей, давших Сашке правильное воспитание, и стал говорить, что это хорошо знать родной язык, что она обязательно должна поехать в Германию и вступить в союз немецких девушек, как другие. На тетю Тоню напал столбняк. Наверное, любезность немца напугала ее больше, чем крик и угрозы. Кольцо налезло офицеру на мизинец. «Что ты хочешь взамен?» — улыбнулся Динщик. «Деньги? Может быть, шоколад?» «Хлеб и масло!» — сказала Сашка и испугалась. «Просить масло это наглость. Хватит и хлеба!» «Хлеб и масло?» — воскликнул офицер. «Фолькс-Дойче не должны голодать!» «Бруно, дай Фройлен все, что она захочет!» Динчаяк усмехнулся и достал из брезентовой сумки подтаявшую плитку шоколада в оранжевой обертке и несколько кусков сахара. А из корзины бутылку молока, буханку хлеба, яйца и сливочное масло, завернутое в бумагу. «Данки шон. «Спасибо!» Немец хотел вернуть кольцо, сказав, что дает продукты, милой фройлен, безвозмездно. Сашка обомлела, затрясла головой. «Если немцы узнают, что никакая она не фолькс-дойче, то обвинят в воровстве и забьют ногами». Офицер улыбнулся, потрепал по щеке Сашку и к великому ее облегчению двинулся дальше, а за ним деньщик с полегчавшей корзиной. Старушка с керосинками злобно зыркнула и с ворчанием отодвинула свой товар еще дальше». Сашка среди бормотания явственно услышала слово «подстилка». «Шурк, это почему они к тебе так?» — растерянно спросила Антонина. «Чего фашист сказал-то?» «Ничего, кольцо ему очень понравилось». У Саши все еще дрожали руки. Она высматривала в толпе немцев, со страхом ожидая, что вот сейчас Денщика помнится, вернется, и тогда... Так много всего за колечко? Не поверила тетя Тоня. Я и не знала, что ты по-ихнему умеешь. В школе заставляли учить. Подошла женщина с мальчиком, взяла с прилавка Борькину рубашку, встряхнула ее, спросила цену и начала торговаться. Сашка отогнула край бумаги у свертка с маслом, как бы совсем не растаяла, спрятала продукты и тут перехватила взгляд мальчишки, Он смотрел восхищенно, открыв рот, но не на шоколад, а на прицепленные к сумке значки, точнее, на один значок. Серебристый самолет с тонкими крыльями и вереницей иллюминаторов. «Самолетик», — прошептал мальчуган. Значкам Сашка придавала большую роль. Рюкзак со значками все равно, что витрина. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, кто чем увлекается и какую музыку любит. Самолет у нее оказался случайно. Кто-то из подруг подарил, а Сашка прицепила его к сумке, чтобы показать, как дорожит подарком, но долго носить не собиралась. «Нравится?» — спросила она. «Ага, а это какая модель?» Сашка пожала плечом. «Какая модель?» «Не знаю, обычная». Неожиданно для себя она отцепила самолетик от сумки и протянула мальчишке. Тот растерялся, стал отнекиваться и избивчиво говорить, что взамен ему дать нечего. «А разве я прошу? Я дарю тебе просто так». Каким восторгом вспыхнули его глаза. Когда Сашка так радовалась? Когда ей подарили новый iphone, Мальчик взял значок и сжал его в кулаке. Покосился на мать, которая приценивалась к тете Тониной кофте, и вытащил из кармана штанишек маленькую красную звездочку с серпом и молотом. Усики крепления у нее были обломаны. «Спрячь!» – прошептал он. «Это с пилотки одного солдата. Это счастливая звездочка. Она мне всегда помогает. Теперь будет и тебе помогать». Сашка посмотрела в его серьезные карие глаза и убрала звездочку в кармашек платья. «Спасибо. А тебе не жалко с ней расставаться?» Мальчик махнул рукой и сказал, что после войны его папка привезет и звездочку, и настоящий трофейный танк или машину. Сашка улыбнулась. Женщина сложила в мешок вещи, расплатилась, взяла за руку сына и ушла. — Повезло нам сегодня, — поправила платок Антонина. — Офицер-то как расщедрился за серебрушку. Пойдем домой, что ли, Шур? Обратный путь показался еще тяжелее. Духота изматывала. Иногда солнце пряталось за легкие тучки, выглядывало оттуда блеклой золотой монетой, и Сашка вздыхала свободнее. Но тучи вскоре уплывали, и солнце опять превращалось в раскаленный шар. Когда дошли до реки, она сбросила кроссовки, огляделась по сторонам и стянула через голову платье. Вошла в воду, чувствуя ступнями мягкий, как подушка песок. К ногам подплывали мальки, шевеля крохотными плавниками. Сашка постояла, постояла и с свизгом окунулась. «Тихо, — Тихо, малохольная! — шикнула Антонина. Она не стала купаться, лишь умылась и, засучив рукава кофты, ополоснула руки и ноги. Вокруг стояла тишина, и таким безмятежным было небо, отражающееся в воде, что в войну не верилось. Нет ее, закончилась без малого восемьдесят лет назад. Тетя Тоня подняла с песка Сашкину белую кроссовку, перевернула, потрогала бороздки на подошве, «Боты у тебя какие странные. Резина, что ли?» «У нас все так носят. Удобно. И других все равно нет», сказала Сашка, отжимая с мокрых волос воду. После купания стало легче. Она натянула платье прямо на влажное тело, и они пошли дальше вдоль берега. На мостках, где Сашка впервые увидела Борю, полураздетые венгры стреляли из пистолетов по лягушкам, и шумно радовались, если попадали. Она вспомнила, как немцы бесстыдно шли голыми по селу, ни капли не смущаясь, как в бане. «А кого им стесняться? Нас они за людей не считают!» усмехнулась тетя Тоня. «Ты не смотри на них, глаза вниз и обойди стороной». Сашка пробудилась на рассвете, когда Борька еще спал. Надела майку и шорты, «Исподняя», — как говорила тётя Тоня. Собрала резинкой волосы в хвост. Тихо, стараясь не скрипеть половицами, направилась к двери. «А меня с собой возьмёшь?» Сашка волчком обернулась и сказала с досадой. «Не спится же тебе». «Покажешь машину времени, а, внучка?» Довился смехом Борька. «Отстань!» «Ты как со старшими разговариваешь? Я иду с тобой». Он схватил со стула одежду и стал торопливо натягивать рубашку. Сашка промолчала, повесила через плечо сумку с телефоном и наушниками, вдруг на этот раз ей повезет, и прошмыгнула через кухню в прихожую. Пока возилась с обувью и дверным засовом, потеряла драгоценные секунды, и Боря успел нагнать ее у калитки. — Шур, подожди, куда торопишься? — Смотри, шнурки не завязала, упадешь ведь. Сказал он, заправляя рубашку в штаны. Сашка пропустила замечание мимо ушей и прибавила ходу, надеясь, что Борька поймет и отстанет. А он не отставал. «Отклейся уже. Я просто гуляю. Люблю гулять по утрам». «Давай вместе гулять. Ну и что с того, что одна любишь? Вдруг вдвоем тоже понравится?» Сашка вздохнула. От Борьки ей сегодня не отделаться. И они пошли вместе. В селе еще спали, и немцев тоже не было видно. Она потому и выбирала время на рассвете, чтобы не встречаться ни с кем по дороге. Сашке казалось, что идет она медленно, что бурька ее тормозит, и сейчас из-за угла появится венгр с винтовкой. Их тоже звали немцами, не делая различий. Будет смотреть с подозрением, задавать вопросы, мешать одним словом. «Зачем ты за мной увязался?» — покосилась она. «Ты не веришь, что я из будущего? Патроллить хочешь?» «Ты вроде по-русски говоришь, а я иногда не понимаю. Что значит «патроллить»?» «Издеваться!» «Зря ты так думаешь. Я не буду смеяться. Мне просто интересно, куда ты ходишь». Сашка пожалела. Какая досада, что телефон разрядился полностью. Если бы он не произвел впечатление на Борьку, то фотографии Бабаниного дома заставили бы его задуматься. И видеоролики, и другие снимки тоже, которых у нее больше тысячи. И в школе, и на улицах Курска, и в кафе, и в других городах. Попробовал бы он посмеяться тогда. Сашка подошла к трехствольной березе и повела рукой. «Вот здесь, мне кажется, я отсюда переместилась в ваш год». «А что здесь такого особенного?» После войны тут поставят памятник погибшим. Белый обелиск со звездой и табличкой, а на ней имена. Я подошла к нему. Сашка сделала несколько шагов. Раздавила паука, противного такого. Потом повернулась, а воздух стал светиться и переливаться, как кристаллы. «Как северное сияние?» — без улыбки спросил Боря. «Да, похоже». А я не удивилась, подумала, что получила солнечный удар. Если б знать... Она судорожно вздохнула. Бедная мама думает, что я погибла. Родителей Сашка вспоминала часто. Представляла, как отец каждый день одолевает звонками полицию, как плачет мама, как расклеивает всюду объявления, как сестра заглядывает в телефон, качает головой и говорит виновата. «Нет, мам, она не появлялась. Не в сети». «Шурка, гляди!» — вдруг сказал Боря и сжал Саши на плечо. Она рывком повернулась и увидела, что в воздухе зависло круглое переливающееся окно, пятно диаметром больше метра. Оно пульсировало, как живое, точно дышало, и Сашка разглядела размытый светлый обелиск с красной звездой. «А, Боже, это оно!» — закричала она и воздела руки. «Я как чувствовала, что сегодня мне повезет!» «Боренька, прощай, я ухожу домой. Перетай тысячу благодарностей тете Тоне. Скажи, что я люблю ее. Я найду тебя!» Сашка порывисто обняла Борьку и поцеловала. Тот растерялся, прикоснулся к щеке кончиком пальцев. «Шура, погоди!» «Все, прощай!» Она, окрыленная, подбежала к проему в свою прежнюю мирную жизнь, пригнулась и сделала шаг. Что-то ударило Сашку и отбросило назад, как перышко. Она упала, ушибла ногу и локоть, но тут же вскочила и с криком ринулась обратно. Обелиск стал ближе и четче, и Сашка возлековала: «Вот, наконец-то!» На ее снова вытолкнуло, но этот раз сильнее. «Не может быть! Её не пускают домой, когда счастье так близко, в одном шаге!» Тяжело дыша, сышка посмотрела на оцепеневшего Борю. «Ты должен меня выручить, как комсомолец, как друг, как родственник. Поможешь? Подтолкни, чтобы меня не выкинуло!» «Ну, что застыл? Эй, отомри!» Она помахала рукой перед его лицом. Борька очнулся. подтолкнуть «Ладно». Он уперся ладонями в ее спину, запыхтел от напряжения. Боря был крепким и плечистым парнем, но то, что выдавливало Сашку, оказалось гораздо мощнее. Она снова повалилась на траву, потерла ушибленное колено и заплакала злыми слезами. И вдруг увидела, как проход стал быстро уменьшаться. Теперь Сашка смогла бы в него только протиснуться. «Окно сжимается!» Она сорвала с плеча сумку и неожиданно, словно кто-то под руку толкнул, швырнула ее прямо в пульсирующее зыбкое пятно. Звякнули значки, мелькнул длинный ремень, и сумка пропала за секунду до того, как схлопнулся проход. «Надо же, не вылетела!» — пробормотал Борька. «Шура, ты знала?» «Нет, она, конечно, не знала» но через время, успокоившись, пришла к мысли, что поступила правильно. Сумку обязательно найдут, а в ней телефон с голосовым сообщением, видеороликом с раздетыми немцами, снимками старого села и фашистских танков. Родители будут знать, что она жива. Может быть, ученых пригласят на это аномальное место? Пусть делают что-нибудь, пусть вызволяют ее из 1942 -го года. Да и от мобильника с наушниками правильно избавилась. Обнаружат их немцы, и тогда расстреляют всех. И Борьку, и тётю Тоню, и ее, Сашку. Оставшийся кусочек шоколада, только жаль, не успела съесть. Так она размышляла гораздо позже, а сейчас рыдала, катаясь по земле. Боря пытался утешать, говорил, что каждый день будет приходить сюда, что окно еще раз обязательно появится. Сашка подняла заплаканное, перепачканное грязью лицо. «Уходи! Чего ты лезешь со своими дурацкими утешениями? Я хочу побыть одна!» Боря посмотрел и отвернулся, ни слова не сказал. не спеша поднялся, отряхнул брюки, сломал веточку березы и зашагал прочь. Сашке было все равно. Таким близким казалось избавление, и снова судьба развернула ее задом и дала увесистого пинка. Не пропустила домой, а сумку — пожалуйста. Понемногу Саша успокоилась, лишь изредка всхлипывала. Буря улеглась и накатила тоска. Внезапно в памяти всплыл термин — «кротовая нора». Когда-то она писала реферат по физике, а о теоретическом путешествии во времени. Отбарабанила доклад у доски, получила хорошую оценку и выбросила из головы этот ненужный научный хлам. Только и помнила, что есть какие-то кротовые норы, тоннели в пространстве, заполненные экзотической материей. Они быстро исчезают, схлопываются. Вот, пожалуй, и все. Бесполезные сведения. Краем майки вытерла лицо, вздохнула, И поплелась в село. Дома никого не было. Тетя Тоня ушла на работу, а Борька на огороде поливал грядки из большой жестяной лейки. За ним по пятам ходил пират, виляя хвостом, и нюхал мокрую землю. Сашке мучительно захотелось есть. Она налила в чашку кипяток, бросила туда кусочек сахара и достала из буфета ломтик хлеба. Откусывала по чуть-чуть катала мякиш во рту и запивала сладкой водой. «Каким же вкусным казался этот хлеб!» Раньше Сашка его почти не ела и могла без запинки выложить два десятка доводов, почему он вреден. «В хлебе же углеводы!» «А в сахаре быстрые углеводы, вообще яд!» Она вздохнула. «Побольше бы сейчас углеводов, быстрых и не очень, а ещё жиров с белками!» Сливочное масло, оливковое, мясо, яйца. Затопал в синях Борька, стукнул дверью, стал мыть руки, брякая носиком рукомойника. На Сашку я не взглянул, даже не улыбнулся. Она смутилась и спросила просто так, чтобы начать разговор. «Теперь веришь мне?» Боря промолчал. «Ты чего, меня игнорируешь, Борь?» Тот повесил полотенце и, наконец, посмотрел на Сашку. — Не обманываешь, что ты моя внучка? — Двоюродная внучка, я тебе уже говорила. — Очень жаль, — вздохнул он. — Почему жаль? — Потому что ты избалованная и злая. Плохо тебя родители воспитывали. — Ну да, конечно, я самая плохая, а ты такой идеальный. Лишь бы меня обвинить, — взвилась Сашка. — «Стой! Ты куда? Я же с тобой разговариваю!» Боря нахлобучил кепку, обернулся. «Некогда мне лясы точить. В поле иду, матери помогать. У нее вчера голова кружилась». Сашка вскочила. «Подожди минуту. Борь, извини, а? Давай вместе пойдем».